Действующая армия – не лучшее место для скандалов, а потому его постарались елико возможно приглушить. В Во другое время и другому человеку с погонами прапорщика постарались бы просто заткнуть рот, однако с Будищевым такой номер не прошел, а приезд Милютины и вовсе спутал местному начальству все карты. Всем было известно, что у графини Елизаветы Дмитриевны состоялся приватный разговор со Скобелевым, но поскольку о его содержании никто не знал, слухи ходили самые дикие, но именно после него события понеслись в скач. «Господа, я до крайности разочарован всеми вами», – внушительно заявил Михаил дмитрич вызвавший к себе всех участников трагикомедии. «Да-да, всеми!» «Но позвольте!» – попытался возразить Костроме, но, увидев бешеный взгляд белого генерала, осекся. «Не позволю!» – почти крикнул тот. «Самоуправство, которое вы себе позволили, неприлично было бы даже в кабаке!» А вы, милостивый государь в армии, дас а уж про пропавшие деньги у меня вовсе нет слов. Это случайность, буркнул в сторону интендант. Недостающие деньги, принадлежащие господину Будищеву, оказались в шкатулке, в которую никто не догадался заглянуть. Аукцион вы устроить догадались, саркастически усмехнулся Скобелев. а смотреть выставленные на нем вещи нет. Виноват тот, что виноваты. Теперь вы, господин Нехлюдов. И я, скинулся молодой человек, я готов молчать». И без того бледное лицо чиновника побелело еще более, руки, нервно теребившие полость ртука, сами собой опустились, Дыхание замедлилось и вообще казалось, что бедолагу вот-вот хватит удар. у школе не умеете себя вести в приличном обществе, так сидите дома!» Продолжал разнос генерал, добавив пару эпитетов, которые не везде можно повторить. «Но этот прапорщик меня оскорбил!» Чуть не плача возразил юноша. «Радуйтесь, что не пристрелил!» — ряфнул Михаил Дмитриевич. — С него бы сталось. — Он... он угрожал мне. — Чем же? Господин Будищев пообещал господину Нехлюдову, счел возможным вмешаться Костромин, засунуть его деньги в противоестественное отверстие. — Куда? — выпучил глаза Скобелев. — В задницу, ваше превосходительство! Отрапортовал сам виновник торжества, преданно поедая глазами командующего, после чего добавил немного извиняющимся тоном. Вот только не успел разменять их у маркетанта, пятаку у него не хватило. шутите изволите!» – нахмурился генерал. «Никак нет!» «Значит так!» – принял решение Михаил дмитрич «Я принял решение и приказываю!» «Деньги и личные вещи прапорщику вернуть! Уже сделано! Не перебивать вашу мать, мать, мать, мать!» Вспышка начальственного гнева была бурной, но недолгой. Обложив большим петровским загибом всех присутствующих так, что покраснели даже стены, генерал успокоился и продолжил уже обычным тоном. Клежского асессора них люддова из армии выслать с занесением соответствующей записи в служебный формуляр Прапорщику будущего публично принести ему извинения аукционы запретить личные вещи погибших офицеров опечатывать в присутствии их сослуживцев и отправлять родным почтой за казенный счет. всем ясно так точно! «Тогда вон с моих глаз!» Получившие выволочку чиновники сочли за благо немедля выполнить распоряжение белого генерала и опрометью бросились наружу через узкий проход, каким-то чудом ухитрившись не сбить друг друга с ног. «А вы, милостивый государь, извольте задержаться!» остановил Дмитрия командующий. «Слушаюсь!» Дождавшись, когда статский покинул штаб, Скобелев вернулся на свое место и сделал знак адъютанту. Тот немедля расстелил на столе большой лист плотной бумаги с чертежом тыкинской цитадели и русскими осадными укреплениями вокруг неё. Вокруг тут же собрались самые близкие его сотрудники во главе с Куропаткиным и с каким-то непонятным ожиданием уставились на Будищева. «Вы умеете читать карту?» – поинтересовался Михаил дмитрич «Немного», – пожал плечами прапорщик. «Шеман хвалит вас. вержбицкий тоже, даже покойный Мамацев отзывался о вас, как о хладнокровном и храбром офицере. Что молчите?» «Жду, когда вы скажете, что от меня хотите. А вы наглец, Будищев!» «Ладно, я сам такой был. Речь не об этом». Ваш лейтенант сказал, что вы один из лучших специалистов в России по гальванике. Это так? Так точно? И разбираетесь во взрывчатке? Приходилось иметь дело? Смотрите, это крепость Геок-ТП. Стены ее, как вы сами имели возможность убедиться, довольно крепкие и высоки. Можно, конечно, разбить их артиллерией но это долго, а потому неприемлемо. и «Еще несколько таких вылазок, и мы останемся без солдат. Вам понятно?» «Что уж тут непонятного», — хмыкнул Дмитрий. «Стену нужно рвать и взрывчаткой». «Хорошо, что вы это понимаете. А теперь слушайте. Ваше поведение не всегда достойно высокого звания русского офицера. Однако я готов дать вам шанс». И если вы подорвете стену тыкинской цитадели, я твердо обещаю забвение всем неблаговидным поступкам, награду, соответствующую подвигу и прекрасную аттестацию. Вы ведь не собираетесь и дальше служить? Нет, мне нужен только чин и соответствующее положение. Прекрасно. Полагаю, мы поняли друг друга. Вот только что. Текинцы не идиоты и спокойно работать с саперам не дадут. Нужно заставить их отказаться от вылазок, иначе мы до морковки на заговине будем подкопы рыть. У вас есть конкретные предложения? Имеется, ваше превосходительство. Две к ряду удачные вылазки серьезно воодушевили защитников Геок-ТП, и даже потеря великокняжеской колы не смогла поколебать их уверенность в своих силах. Поэтому неудивительно, что в одну из следующих ночей они снова попытались напасть на русский лагерь. На этот раз их целью стала правофланговая окола, значительную часть гарнизона которой составляли моряки. Подготовка к этому нападению началась еще днем. Самые уважаемые в городе Мулы – Несмотря на обстрел, обходили город квартал за кварталом, призывая мусульман на борьбу с геурами. Не жалея красок, расписывали они жадность и жестокость пришельцев с далекого севера, а также щедрую награду, которую получат шахиды, павшие за веру. Суровые воины охотно выслушивали их, и многие из них вызывались быть охотниками, Число их, впрочем, было не так велико, как в прошлые разы, но главным образом потому, что многие храбрецы уже успели сложить свои головы от пули, снарядов, белых рубах. К несчастью для тыкинцев, их приготовления не остались незамеченными. Еще днем лейтенант Шемон известил командующего отрядом, что неприятель что-то затевает. Неизвестно, принял ли Скобелев во внимание это донесение, но сам комендант правофланговой колы сделал все от него зависящее, чтобы не быть застигнутым врасплох. Едва миновала полночь, как заботливо смазанные бараньим жиром ворота безучно распахнулись, выпуская наружу толпу воинов Аллаха, твердо решивших пожертвовать собой во имя великой цели. Сначала они двигались шагом, затем, пригнувшись, потом и вовсе опустились на землю и поползли с недаемыми мыслями о резне, которую они учинят на русских позициях. Но с другой стороны их уже ждали. Скорострельные пушки и пулеметы и даже два ракетных станка заряжены, пехотинцы плечом к плечу теснились на стенах, а офицеры только и ждали, когда покажется неприятель чтобы отдать приказ а пока тот не появился ввели негромкую беседу как располагаете нападут тыкинцы нынче ночью поинтересовался заметно нервничающем майэру пришедшего к ним еще днем будущего на всю воля аллаха пожал плечами прапорщик скорее бы уже не терпится Вы же знаете мой нрав. Хуже не дождать и догонять. Это верно. Я слышал, у вас был обстоятельный разговор с командующим. Ага. И что же он вам сказал? Попросил не распускать руки и в особенности язык. Услышав это, Майер смутился, а внимательно прислушивавшийся к ним, но до сих пор молчавший шиман издал смешок, больше похожий на хрюканье. и «Я же не прошу вас раскрывать военные тайны», надулся Гордимарин. Еще он сказал, смилостивился Будищев над изнывающим от информационного голода молодым человеком, что мои подозрения в адрес интендантов или кого бы то ни было по поводу снабжения тыкинцев патронами абсолютно беспочвенны. «И почему же?» Впервые подал голос комендант колы «Потому, любезный Николай Николаевич, что, оказывается, еще в самом начале экспедиции нашим противникам удалось захватить и разграбить целый караван с подобными припасами. Вот, мол, и снабдили сами себя». «Мне показалось, или вы говорите таким тоном, как будто не верите в это». «Нет, от отчего же? Я справлялся, был такой транспорт, заполненный разными ништяками, с небольшой охраной. Напали на него, едва он отдалился на достаточное расстояние от поста и вообще проделали все как по нотам». «Значит, все-таки не верите?» — покачал головой Майер. «Тихо!» — бесцеремонно прервал его Будищев. Все тут же замолчали и стали усиленно вслушиваться в окружающую их темноту, но все напрасно. Нельзя сказать, чтобы ночь была вовсе безмолвной. Нет, легкий ветерок шуршал засохшей травой, из тыла доносилось ржание коней перекличка часовых. На левом фланге иногда перестреливались, но здесь все было спокойно. Пока спокойно. Что это? вздрогнул гардимарин явственно услышавший звон жестяных банок одну об другую сторожок ухмыльнулся будищев не зря одеев по всему лагерю пустую тару собирал пожалуй пора решительно заявил лейтенант и махнул рукой ракетчиком команда уши имя чубатый казачий вахмистр, казалось только этого и ждал лежащие на станках ракеты зашипели как целая стадо гадюк и вырвались на свободу в пасмурное темное небо, освещая пространство вокруг себя неровным светом от сгорающего пороха. Как ни примитивна и ненадежна была эта иллюминация, но все же позволяла осмотреть, что в этот момент происходит перед русскими позициями. «Твою маман!» – с безукоризненным французским прононцем выдал потрясенный майер, что практически все пространство от колы до крепости как ковром покрыто халатами тыкинцев. «Огонь!» – скомандовал невозмутимый шеман, и начался ад. Рявканье пушек, стрек от пулеметов, размеренные залпы пехоты все слилось в одну нескончаемую какофонию звуков из которой изредка вырывались отдельные вскрики «Отчаянная руга» не еще бог знает что. Нападение на правый фланг не осталось незамеченным русскими артиллеристами, и они с удовольствием причесали пространство перед ним шрапнелью по заранее пристреленным ориентирам. Конечно, не обошлось без накладок, и наши передовые позиции то и дело осыпали крупные чугунные пули, Но в горячке боя никто не обращал на это внимания. Наконец, все кончилось, и над полем кровавой битвы снова сомкнулась тьма. Немного ошалевшие от грохота и постоянной стрельбы люди получили возможность перевести дух и осмотреться по сторонам, узнать, живы ли их товарищи и проверить, нет ли раненых, которым нужна помощь. Приближалось утро, и небо с восточной стороны начало светлеть, предвещая зарю. Солнце еще не поднялось, но света стало больше, и солдаты с матросами смогли, наконец, оценить масштабы разыгравшейся перед ними драмы. Перед укреплениями правофланговой колы, сколько мог видеть глаз, все было усеяно трупами тыкинцев, лежащих в самых разнообразных позах, в каких только застала их смерть. Бедные и богатые, молодые и старые, опытные воины и вчерашние декхани, никогда не державшие прежде оружие в руках, все теперь лежали в повалку на холодной земле и друг на друге, являя собой совершенно апокалиптическую картину. не соврал перс еле выговорил пересохшим ртом будищевы схватившись за флягу сделал несколько скупых глотков стараясь смочить маленькой порцией воды всю глотку какой перс спросил майор жадно смотря как ходит кадык на небритой шее товарища перебежчик пояснил прапорщик протянув емкость гортимарину «Всю жизнь в рабстве провел, а теперь воспользовался тем, что хозяина убили, и дал дёру, и я при допросе присутствовал». И о чём же он поведал, заинтересовался этой историей Шеман. «Ну, по его словам, счёл нужным уточнить Дмитрий, в Геоктепе сейчас тысяч десять-двенадцать воинов и примерно столько же мирных жителей». «Теперь уже меньше», — вмешался Майер и с усмешкой показал заваленное трупами поле. «И мирными здешние жители могут считаться весьма относительно», — вставил свои пять копеек лейтенант. «Верно», — согласился с ними обоими прапорщик и продолжил рассказ. «Хлеба в крепости не то чтобы его доволь, но на месяц или даже два хватит, а вот с мясом затык». Тех баранов, что взяли с собой, уже съели, а новых, как вы сами понимаете, брать неоткуда. Поэтому они с вылазками и зачастили. Глядишь, повезет нанести нам большие потери, и тогда Скобелев будет вынужден снять осаду, ну а нет, тоже профит, едоков меньше». В этот момент их прервал одинокий выстрел из пушки со стен тыкинской цитадели. Видимо, неведомому канониру показалось невыносимо смотреть на поле боя, усеянное его павшими соотечественниками, и он выпалил, чтобы хоть как-то досадить Геуром. Вреда его врагам от этого правда не было никакого, ибо снаряд бессильно воткнулся в земляной бруствер и не подумав разорваться. «Хорошо взял прицел, сукин сын», — похвалил его только что подошедший Берт. и, ей-богу, взял бы его к себе во взвод, случись такая оказия. «Это ведь из захваченной у нас пушки стреляли», уточнил на всякий случай Будищев. «Совершенно верно», — отвечал артиллерист. «Нашим друзьям в Геок-ТП удалось раскрыть секрет стрельбы из современных орудий, и, как видите, они делают это с большим искусством». Но вот привести в боевое положение гранату или шрапнель они не догадались. А потому проку от такой стрельбы ничуть не больше, чем от чугунных ядер, коими они нас подчевали прежде. «И что, она совсем не может взорваться?» – удивился Дмитрий. «Только если случайно. Дело в том, что приготовить их для разрыва не так просто. Гранаты надо б а в шрапнеле напротив». «Вкрутить боевые винты». Ну и ладно, потерял интерес к теме подрыва снарядов прапорщик. Отбитие вражеской атаки на войне – обыденность, но когда она отбита с таким блеском и почти без потерь, почему бы ее не отпраздновать? Тем более, что Майер с Будищевым были молоды и полны сил – «Да, смерть бродит где-то совсем рядом, но пока жив, надо жить. Так почему бы не отметить успех бутылкой вина в хорошей компании?» Сказано сделано, и наши герои отправились к ближайшему маркетанту, устроившему свою лавку практически на передовой. Небольшой участок траншеи во второй линии был немного расширен, чтобы разместить в нем разнообразные товары и обеспечить минимальные удобства продавцу. Надо отметить, что над головой здесь нередко посвистывали текинские пули, но чтобы обезопасить себя предприимчивый армянин, насыпал в освободившиеся из-под товара мешки землю. Труд его не был напрасен и скоро закуток был со всех сторон закрыт самой настоящей баррикадой, именуемой среди военных на французский манер «Габионом». Ассортимент в этой убогой ловчонке совершенно не поражал воображение, но зато она находилась от потенциальных клиентов так близко, что им не надо было идти куда-то еще. А потому старый знакомый Будищева Ашот процветал. — Дмитрий Джан, дорогой, как я рад тебя видеть! — расплылся в фальшивой улыбке маркетант. — Привет! Ничуть не обманулся его деланным радушием прапорщик. «Коспода офицеры что-то желают?» «Дай-ка нам, братец, самого лучшего вина, что у тебя есть», — потребовал пребывавший в приподнятом настроении Майер. «Ва-а-а! Хуашу-то вот все только самое лучшее! Вот специально для такого случая приберегал!» С этими словами армянин вытащил из ящика, на котором сидел сам, изрядно запыленную бутыль из мутно-зеленого стекла с запечатанной сургучом пробкой. «Смотри-ка!» – восхитился гардемарин, которого даже бушующая вокруг война еще не успела избавить от некоторой наивности. «Даже опечатано!» «Сашка, может, лучше водки?» С сомнением спросил Дмитрий. «Ведь один черт знает, что он туда намешал, а беленькой, по крайней мере, не отравимся». «Вах, зачем так говоришь?» оскорбился в лучших чувствах маркетант. «Я никогда такие вещи не занимался». В этот момент в верхний мешок оборонительной конструкции ударила пуля, осыпав всех находящихся внутри доброй пригоршней песка отчего Ашот тут же присел, продолжая прижимать к себе вожделенную бутыль. «Ладно, ладно», — поспешил притушить едва не разразившийся скандал миролюбивый Майер. «Дай нам еще, пожалуй, печенье или, если есть, шоколаду». «Есть как-нибудь», — обрадался торговец. «Вот настоящий швейцарский, самого лучшего качества». и «Если он вполовину так хорош, как ты рассказываешь, то давай четыре плитки», вмешался Будищев и тут же пояснил опешившему от подобного транжирства товарищу. «Девчонкам в госпиталь отнесу». «Хороши девчонки», – ухмылился Гордимарин, морщась от очередной порции пыли, поднятой тыкинской пулей, графиня, баронесса и вдова подполковника. «Да хоть бы и герцогини! Сладенькое все любят!» – усмехнулся Дмитрий, после чего повернулся к маркетанту и от увиденной картины резко замолк. «Твою маман!» – снова попытался перейти на французский его приятель. Как оказалось, последняя пуля, угодившая в мешок, каким-то неведомым образом изменила траекторию и шлепнула Ашота прямо в темечко, прикрытая только шапкой из тонкого войлока. Занятые беседой офицеры поначалу этого даже не заметили, а теперь с изумлением смотрели на армянина, мягко опустившегося на свое место и не подававшего признаков жизни. «Он ранен?» Выдавил из себя майер заметив тонкую стройку крови, вытекающую изо рта. «Сейчас посмотрим», – буркнул Будищев и приложил два пальца к шее торговца. «Ну что?» – не выдержал ожидания гардемарин. «Наповал!» – вынес свой вердикт прапорщик, не почувствовав биение жилки. «Как же это?» «Пуля виноватого найдет!» Грустно усмехнулся Дмитрий, после чего подобрал весь заказанный у маркетанта товар, положил рядом с торговцем вытащенную из бумажника ассигнацию и поманил за собой все еще потрясенного такой нелепой смертью приятеля. «Пойдем, заодно и помянем!» «Но нельзя же его так бросить!» «Зачем же бросить?» Удивился моряк и, выглянув из лавки, гаркнул во все горло расположившимся неподалеку стрелкам из туркестанского батальона. «Эй, служивые, тут то убило! Оттащите его в сторону, да дайте знать другим армянам! Пусть приберут барахло да похоронят по своему обычаю!» «Интересно, есть ли у него семья?» «Сашка, ты на проповеди у отца Афанасия давно ли был?» «Даже не припомню». Оно и видно, а то бы знал, что многие знания, многие печали. Прибытие графини Милютиной и героическая гибель подполковника мацева помимо всего прочего, привели к тому, что все три представительницы прекрасного пола, которых судьба занесла на окраину мира в забытый богом пески Закаспийского края, стали жить вместе». Пока они служили в госпитале, хозяйство их вел денщик покойного Дмитрия Осиповича, а имущество охранял верный сердар, зорко следивший, не несет ли кто чего-нибудь вкусненького, и в случае обнаружения такового, немедля пресекавший безобразие. «Держи, аглоед!» — угостил щенка, зашедший в гости будищев. Сердар мгновенно проглотил подношения и снова уставился на прапорщика просительными глазами, как бы говоря, «Это и все?» «Не наглей!» – ухмыльнулся Дмитрий и пошел дальше. А будущий волкодавый гроза всех кушек покатился за ним, не теряя надежды еще что-либо упромыслить. «Здравия желаю вашему благородию!» – поприветствовал его растапливающий огонь солдат. — Привет, Севастьян, — узнал тот деньщика. — Как дела? — Да какие тут дела, — отмахнулся служивый. — Барышни мои носу не кажут из больничных кибиток, все за ранеными ходят. Оно, конечно, дело богоугодное, но нельзя ж так-то, надо бы на и отдохнуть когда. — Ничего, возьмем Геок-ТП, тогда и отдохнем. — Скорей бы уж, — вздохнул солдат и потрепал по голове подошедшего к нему щенка. «Что, разбойник, опять ищешь, где бы набедокурить?» «Опять?» — улыбнулся Будищев. «Снова, ваше благородие, это не собака, Божье наказание!» Давячи этот паразит у отца Афанасия сапог сгрыз, пока тот спал. «Чего смеетесь? батюшки за утренню служить, а он одной ногой босиком! Сплошное поношение христианской веры!» «Дмитрий Николаевич!» Обрадованно воскликнула, выглянувшая из палатки баронесса. «Я Люсия Александровна. Добрый день!» «Здравствуйте! Вы так давно у нас не были. Если бы не ваш Шматов, то мы бы даже не знали, живы ли вы еще. Да что мне сделается? Лучше расскажите, как вы, как Катя, как Елизавета Дмитриевна. Неужели Федя ничего вам не рассказывал о нашем житии-бытие? Впрочем, заходите, я угощу вас чаем». С удовольствием не стал отказываться Будищев. Только, кажется, Севастьян еще не ставил самовар. «Это ничего», – мягко улыбнулась барышня, – «я нагрею воды на примусе». «На чем?» – удивился прапорщик. «Это такое приспособление», – охотно пояснила баронесса. «Его совсем недавно прислали госпожи Милютины из Петербурга. Очень удобная вещь. Вы, наверное, о таком еще и не слышали». «Да как вам сказать?» – улыбнулся Дмитрий. «Господи, какая же я глупая!» – всплеснула руками баронесса, давить на нем клеймо фабрики Барановского Будищева. «Дмитрий Николаевич, не смейтесь!» «Не буду!» – сделал честные глаза моряк, внимательно рассматривая чудо техники. Аппарат был несколько больше, чем он рассчитывал, но все же довольно компактен, чтобы им без особого труда могли управляться женщины. Как и все в этом времени, украшен витиеватыми узорами, но в общем и целом вещь получилась вполне утилитарная. Значит, кузены Барановские не теряли зря времени и все-таки внедрили очередное его изобретение. А почему такое название «Примус»? Поинтересовалась девушка, нагнетая давление ручным насосом. «А я знаю», – мягко отстранил ее Дмитрий, после чего выполнил все необходимые процедуры и поджег форсунку. «Какая прелесть!» – едва не захлопала в ладоши Люсия. «Я как вспомню, сколько сил требовалось для того, чтобы растопить хотя бы небольшой костерок. Если нам не помогали солдаты, то мы с Катей рисковали остаться голодными». В порыве чувство не удержалась и, подскочив к будищу, встала на цыпочки и попыталась его поцеловать в щеку, но как-то так получилось, что тот повернулся, и их губы встретились. Это был всего краткий миг, но он показался обоим вечностью. — Теперь ваш брат точно вызовет меня на дуэль, — неожиданно охрипшим голосом сказал Дмитрий. — Пусть только попробует. Тихо ответила баронесса. «Я взрослая и вполне самостоятельная женщина, а потому могу сама определять свою судьбу. К тому же вы и так пощадили его, хотя это стоило вам репутации. Да-да, не спорте, я знаю, чем вы пожертвовали ради меня». В другое время Будищева, возможно, удивило бы, что эта жертва была ради Люсии, но только не теперь. Вот уже более полугода единственными женщинами, встречавшимися ему, были местные туркменки с их своеобразной внешностью и понятиями о гигиене, а тут рядом стояла молодая девушка и смотрела на него пронзительными, глубокими какому-то глазами. Он не видел ни мешковатого и много раз штопанного платья, ни ее огрубевших от тяжелой работы в госпитале рук, ни усталости на ее безгранично милом личике. Сейчас не было ни выслужившегося из нижних чинов начинающего предпринимателя и аристократки дочери придворного банкира. Нет, только он и она. Мужчина и женщина. потомки Адама и Евы и гудящий, как маленький паровоз Примус вместо яблока с древа познания. «Да поцелуйте же меня, офицер вы или тряпка!» — говорили ее глаза, и кто бы в этот момент устоял перед этой мольбой любви посреди смерти и страданий? «Какого черта я делаю?» — подумал Дмитрий, когда способность соображать ненадолго вернулась в его голову. Но он не был бы собой, если бы не смог прогнать эту мысль на задворке сознания. «К черту мирную жизнь и далекий Петербург! Жить надо здесь и сейчас!» Это была его женщина, и он чувствовал это, как хищник чуя добычу. Они еще ни разу не были вместе, но он знал, что она принадлежит ему всем сердцем, всей душой. Более того, он только сейчас понял, что все время хотел этого. Да, он старался держаться от нее подальше, но неумолимая судьба снова и снова сводила их вместе. И кто он такой, чтобы противиться судьбе? «Люси, ты здесь?» – раздался из-за полога голос Кати. «Что к с досадой выдохнула Люсия и, вывернувшись из его объятий, исчезла за перегородкой, делящей их кибитку напополам. «Добрый день, Екатерина Михайловна!» – постарался придать своему голосу безразличия будищев. «Дмитрий Николаевич?» – прощебетала мадам Мамацева, которой понемногу возвращались в ее обычная жизнерадостность и манера общения. «Какой приятный сюрприз! А где Люси?» Она немного надышалась дымом от привоса и вышла. Не нашел ничего лучшего, чтобы ответить моряк. Вот как? Да, она собиралась угостить меня чаем, а тут такая оказия. Странно, раньше от него совсем не было никакого дыма. Увы, конструкция еще сыровата, но я обязательно что-нибудь придумаю. А чай был бы весьма кстати, тем более, что у нас осталось еще немножко этой грузинской пастилы, как «Ах, да, пиламуши Хотите попробовать?» «Нет, то есть да. То есть мне уже пора. Я заходил попрощаться. Скоро штурмы. Кто его знает, свидимся ли мы. Прощайте, Екатерина Михайловна. Кланитесь ее сиятельству Елизавете Дмитриевне и Люсии Александровне». С этими словами Будищев выложил принесенный с собой сверток с гостинцами и спешно ретировался под удивленным взглядом Кати. Однако это была не последняя неожиданная встреча на сегодня. Едва Дмитрий вышел наружу и быстрым шагом двинулся прочь, как ему наперерез непонятно, откуда бросился Марк Барнес. Вид у фельдшера, надо сказать, был очень взволнованный, чтобы не сказать возбужденный. Лицо горело лихорадочным румянцем, Руки никак не могли найти себе места и как будто жили отдельное от туловища жизнью. То скрещивались за спиной, то погружались в карманы, а когда он начинал говорить, принимались отчаянно жестикулировать. «Чего тебе?» – грубовато поинтересовался Будищев, которому и в обычное время было плевать на душевные переживания других, а уж теперь и подавно. «Ваше благородие!» жалобным тоном начал Борнес. «Вы только не ругайтесь на меня, но я не могу больше терпеть. Этот вопрос ижжет меня изнутри, а я не знаю, как к вам обратиться». «Давай без прелюдий», – буркнул прапорщик, досадуя на задержку. «Если вам так угодно, так я не против. Просто дело у меня такое деликатное, что я не знаю, с чего начать». «Хорошо, хорошо, не сердитесь, я так и начал». Так уж случилось, что я помогал вашему Федору переносить вещи из госпитального склада. Ну, те самые, которые не успели украсть, господа интенданты. Нет, я понимаю, что самое ценное эти шлемазды унесли, но те, что остались, были тоже довольно тяжелыми. Тебе что, полтину дать? Не выдержал Будищев. Ой, нет, что вы! Хотя, если вашему благородию будет так угодно, так я и слова не скажу против. Хорошо, хорошо, я рассказываю дальше. И вот когда я тащил самый тяжелый баул, а он таки был ничуть не легче, чем та метральеза, из которой вы так славно стреляете по тыкинцам, из него выпала картографическая карточка. На ней были изображены вы и одна прелестная барышня. И ты ее украл? Вник наконец в суть, Дмитрий. Да как вы могли такое подумать? Оскорбился сын еврейского народа. «То есть я ее, конечно, взял, но не на совсем, а чтобы рассмотреть получше, потому что ваш Шматов не стал мне ничего рассказывать, а отобрал и даже пообещал набить морду, если я буду лезть не в свое дело». «Если пообещал, то набьет». «Вы так думаете? Впрочем, разве по этому лицу мало били? Но это мелочи, главное в том, что я успел разлететь эту барышню». «И с тех пор вы не поверите, я не могу ни спать, ни есть, а только думаю, кто же она такая, ибо эта славная девушка так похожа, вы только не ругаетесь!» «На твою сестру Гесю!» – прервал поток страданий прапорщик. «Да, а вы ее разве знаете?» «Где она?» «Кто?» никто, а что? Фотография!» «Конечно-конечно!» заторопился фельдшер и достал из-за пазухи карточку из толстого картона с виньетками по углам, на которой было сделано их совместное с Гесси фото. Это был памятный день. Он был в только что пошитой кондукторской форме, она в модном платье и роскошной шляпе, а вокруг шеи обвелось пушистая боа Они пошли гулять, и Дмитрий предложил ей сделать снимок на память. По лицу фотографа было заметно удивление, что столь изысканно одетая барышня гуляет с почти что нижним чином, но он прекрасно сделал свою работу. «Я понимаю, что моей бедной сестре нечего делать в Петербурге, да еще в таком наряде, но я ничего не смог с собой поделать», – почти что всхлипнул Барнес. «Это ведь она, правда? Я ведь не мог ошибиться!» «Ее теперь зовут Гедвига Берг, и она одна из самых модных модисток в Питере», ответил ему Бутищев. «Не может быть! Может, Марк, может!» Постоянные инженерные работы, проделываемые при полном напряжении сил, наконец принесли свои плоды. Вражеская крепость была стянута в железное кольцо русских укреплений которая продолжала сжиматься. Бреш-батарея, состоявшая из более чем двух десятков разнообразных орудий, постоянно вела огонь по стенам крепости, разрушая их то в одном, то в другом месте. Текинцы без устали заделывали эти провалы мешками или корзинами с землей, а иной раз и просто всяким хламом, но было понятно, что эти меры лишь продляют агонию геок В это же самое время саперы, эти кроты войны, как называли их иной раз, за глаза без устали, рыли траншею и к пятому января достигли таки рва. Дело оставалось за малым – заложить в него заряд взрывчатки и произвести подрыв. Правда, защитники Токинской цитадели прекрасно понимали смысл происходящего и уже несколько раз пытались напасть на рабочих и разрушить ход. Но русским всякий раз удавалось отстоять плоды своих трудов, после чего они продолжались с удвоенным рвением. Как водится, в русской армии для выполнения самого ответственного задания были вызваны добровольцы, в числе которых оказались прапорщик Будищев, Горди Маринмайер и унтер-офицер Абадзиев. «Сашка, тебя-то какой черт сюда принес?» покачал головой Дмитрий, увидев приятеля. «Ладно, дзамбалат, он на всю голову отмороженный, даром, что из Кадгарона». С этими словами он отставил в сторону оселок, которым зачем-то заточил до бритвенной остроты линемановскую лопатку и с удовлетворением сунул ее себе за пояс. «Что ты сказал?» Подозрительно посмотрел на будящего осетин, знавший за прапорщиком склонность к шуткам, и не намерены их спускать. Я говорю, село у вас хорошее. Правду говоришь, брат, очень хорошее. Погоди, а ты там разве был? Да где меня только нелегкая не носило Скупо усмехнулся моряк. А ты разве не сам вызвался? Спросил Майер. Добровольно-принудительно. Непонятно, ответил Дмитрий. Что ты имеешь в виду? «Проехали!» – махнул рукой прапорщик, не желая объяснять, что Скобелев каким-то непонятным образом ухитрился его так оправдать в истории с интендантами, что ему пришлось возглавить теперь подрывную партию. Вообще для белого генерала, равно как и для большинства его офицеров, самопожертвование и презрение к смерти являлось делом само собой разумеющимся. А потому Михаил дмитрич частенько просто выбирал понравившегося ему человека и прямо спрашивал, не возьмется ли тот за смертельно опасное задание. Тот, естественно, соглашался, будучи свято уверен, что он сам и вызвался. «Вообще должен был пойти Шеман», — признался Гордимарин, — но его ранили, и я вызвался, чтобы не посрамить чести флота. «Николай ранен?» Удивился Будищевый давно. Вчера одна пуля угодила в руку, а другая в грудь, да и горл досталась. Слава богу, успели донести до палатки Красного Креста и оказать помощь. Теперь он в госпитале, а твои знакомые барышни трогательно ухаживают за ним. «Жаль, хороший мужик», – машинально посетовал Дмитрий, вызвав последним словом настоящую отропе приятеля. «А знаешь, кто его сосед по палате? Откуда?» «Харун же Брилинг. А с ним-то что? Тыкинцы подстрелили?» «Бывает, флегматично, пожал плечами прапорщик. И не говори!» Добровольцев сопровождали несколько саперов, тащивших на себе ящики с тремя пудами динамита и столько же пироксилина. Сам Дмитрий нацепил на спину сделанный из кожи и деревянных дощечек ранец, в котором лежали гальванические принадлежности и запалы, переложенные между собой слоями толстой материи. На долю гардемарина достался моток бигфордового фитиля, взятого на всякий случай, а гордый сын маленького осетинского народа полез вперед, налегке держа в правой руке кинжал. Как выяснилось, эта предосторожность оказалась совсем не лишней и, можно сказать, спасла нашим друзьям жизнь. Дело в том, что во рве совсем рядом с траншеей оказался тыкинский секрет. Трудно сказать, получилось ли это случайно или они нарочно поджидали русских саперов, но им едва не удалось захватить их. Впрочем, службу они несли не слишком бдительно, а потому появление дзамбалата в ватном бешмете и мохнатой папахе оказалось для них полной неожиданностью. Зато Абадзиев действовал решительно. В два взмаха к он отправил на тот свет двух противников и схватился с третьим. Четвертый, правда, уже занес над храбрецом свою шашку, но тут же свалился на наземь с разрубленной головой. «Тихо!» — шепотом прошипел Будищев, убирая на место линнемановскую лопатку. «Хорошо!» — ответил ему, выбивая зубами дробь, схватившийся за револьвер Майер. «Как вы его ловко!» «Ловко — это продзамбалата!» — блеснул в темноте зубами Дмитрий. «А я так, погулять вышел!» Мокрая глина успела схватиться на морозе тонкой корочкой льда, к счастью, не слишком прочной. Зато она недурно гасила звуки, отчего работу подрывников почти не было слышно. Ловко вырубив в почти отвесной стене рва нишу, прапорщик стал укладывать туда ящики со взрывчаткой, предварительно снабдив ее запалом. Ты и впрямь полагаешь, что надобно дополнять гальванику фитилем? прошептал Гордимарин. «На всякий случай». Также тихо отвечал ему Будищев, после чего добавил. «А случаи бывают разные». Тут майор, как на грех, припомнил рассказанный ему в свое время приятелем один весьма пикантный, чтобы не сказать скабрезный анекдот, и едва не задохнулся от еле сдерживаемого хохота под укоризненными взглядами своих спутников. Наконец, все было готово, и друзья медленно попятились, осторожно укладывая на землю провод. Так, шаг за шагом, достигли они безопасного места, откуда можно было произвести подрыв. «Господа, вы скоро!» – высунулась сверху голова в офицерской фуражке. «Ты, блин, кто?» – изумился Бутищев, едва не рубанув ее от неожиданности лопаткой. «Абшеронского полка поручик Астолопов!» – обиженно ответил офицер. «Прислан со своей полротой чтобы прикрыть вас в случае надобности!» «Оно и видно!» – буркнул в ответ прапорщик. «Да не кричите вы так, а то не ровен, сейчас накличите!» «Вы готовы?» – появилась новая голова, на этот раз в вахматой папахе. Судя по голосу, это был командовавший всей операцией войсковой старшина-флигель-адъютант граф Орлов-Денисов. Потомок самого младшего из знаменитых братьев Орловых, он рано потерял жену и с тех пор, казалось, искал смерти. Вышел из гвардии и отправился на Кавказ. Участвовал в среднеазиатских походах и даже в борьбе с чумой, свирепствовавшей в Астраханской губернии. В общем, по мнению Будищева, этот бывший кавалергард также принадлежал категории отмороженных на всю голову, и именно ему было самое место среди подрывников». «Так точно», – отрапортовал Дмитрий, «а вы?» «Если флигель-адъютант и удивился наглому вопросу от прапорщика, то не подал виду. Дело в том, что основные силы и впрямь задерживались». Сама пехотная колонна построена и готова, но перед началом штурма следовало засыпать ров фашинами, специально нарезанными в окрестных садах, а вот их-то еще не подвезли. «Ждите», — велел им граф исчез. Прошло несколько минут томительного ожидания. Майеру страшно хотелось курить, Будищева так и подмывало подорвать заряд к чертовой матери, не дожидаясь команды. И только Абадзиев являл собой пример поистине олимпийского спокойствия. Наконец, сверху снова возникла голова Остолопова. «Взрывайте, господа, мы готовы!» Дмитрий обрадованно схватился за машинку и с такой силой крутанул ручку, как будто хотел ее оторвать. Затем его лицо приобрело какое-то совершенно инфернальное выражение – И он замкнул контакты. Прошло еще несколько ужасно длинных мгновений, и... Ничего не случилось. «Твою мать!» — выругался прапорщик и бросился проверять контакты. «Провод снова крутить ручку, приговаривая, сейчас все будет, я ее заставлю...» гардимарин поначалу завороженно наблюдал за этим действом но затем в его голове что-то щелкнуло, и он пулей бросился к заряду, очевидно намереваясь поджечь фитиль, специально оставленный на такой случай. «Куда ты?» – запоздала крик Долбудищев по инерции, замыкая контакт. На этот раз все сработало штатно и прогремел взрыв. Пробежавшая по земле дрожь едва не свалила подрывников с ног, но они все же сумели удержаться и бросились по полуобвалившемуся ходу на поиски Майера. В первый момент показалось, что его нигде нет, но потом Дзамбалат заметил торчащий из-под земли сапог и бросился к нему. Через секунду к нему присоединился Дмитрий и они вдвоем руками отрыли незадачливого моряка. «Жив?» – гортанно спросил Осетин. «Вроде бы», – буркнул в ответ прапорщик, расстегнувший на груди приятеля тлупчик и приложив ухо к груди. «Тогда я пошел», – кивнул тот и ринулся туда, где, судя по звукам, разгоралась нешуточная схватка. «Нет, ты глянь, ну что твой сайгак?» – покачал головой ему вслед Будищев. Потом резким рывком поднял марина и, перекинув его через плечо, пошагал к своим, то и дело спотыкаясь, но все же удерживая свою драгоценную ношу. Впрочем, долго идти ему не пришлось. Скоро подбежали матросы с саперами и подхватили раненого офицера. «Тащите его к красному кресту», – верил им Дмитрий с облегчением переводя дух. «А мы куда, ваше благородие?» С явным возбуждением в голосе спросил оставшийся с ним Деев. «Куда-куда? На батарею?» – отозвался прапорщик. «Не то чует мое сердце, законопатит ребят начальства в какую-нибудь задницу и положит не за грош». «Как прикажете?» – заметно поскучнел Вестовой. «Боишься без Трофеева остаться?» – усмехнулся Дмитрий. Ответом ему было красноречивое молчание – «Дурачок ты, парень, сейчас там такой замес пойдет, что на один Георгиевский крест десять деревянных. Потом дерибан начнется, только много ты все равно не утащишь, потому как до хрена вас там таких умных будет. И что делать? А вот скажи мне, братан, куда твои добытые потащат? Известное дело к маркетантам». «Вот именно. Поэтому твоя задача рассказать им, что самую лучшую цену за ковры и прочее отдают не карапеты с джемшутами а купец третьей гильдии Фёдор Шматов. Вот так. Чем больше приведёшь, тем больше твоя доля. Усёк?» «А давно ли Федька купцом заделался?» – изумился матрос. «А ты меня держись», – усмехнулся Дмитрий, – «глядишь, и сам в люди выйдешь». "И во как?" потрясенно прошептал Диев, сообразив смысл комбинации. "Вот так, дружище!"